Глава 12. Прибыли мы на песчаный плес, где когда-то с пацанами купались, пекли картошку, ели запеченную рыбу. Выйдя из машины, я потянулся. Сразу вспомнился тот прекрасный день. Ужасно захотелось поплавать, но, увы, вода еще холодная, да и не затем сюда приехал. Вначале все внимательно осмотрели. Вдруг кто-нибудь на озере рыбачит. Но никого не заметили. Берега пустые, следов машин нет. Все тихо и спокойно. Не хотелось бы, чтобы меня увидели за своим занятием. Дед отошел ближе к лесу, подальше от меня. «Начинай!» — крикнул оттуда. Обернувшись драгорном, я приблизился к самой кромке воды. Вздохнув, посмотрел вдаль. Та же спокойная, чистая гладь. Даже ряби нет, как будто смотрю на гигантское зеркало. Только сейчас заметил. Озеро вообще какое-то странное. Круглая, почти правильной формы, берега пологие. Интересно, а почему все-таки нет ряби? Стоя на берегу, не ощущается дуновение ветра, но там, на открытом пространстве, ведь он должен быть. Что задумался? поинтересовался дед. До да озера необычное, не оборачиваясь, крикнул ему в ответ. В этом мире все такое он хмыкнул. Кивнув, прикрыв глаза, вытянув вперед руки, я сосредоточился. Как интересно! Ладошки начало покалывать. Я ощутил перед собой сильное напряженное поле. Оно простиралось достаточно далеко, было более насыщенным. В этот раз даже чувствовал развитую в нем энергию. Какое интересное, странное ощущение. К ней захотелось прикоснуться, впитать в себя. Произнеся нужные слова, продолжая стоять с закрытыми глазами, ощутил, как энергия заколебалась, пришла в движение. Что-то начало происходить. Тут же в руках появилось тепло. «Никита!» — услышав взволнованный выкрик деда, открыл глаза. «Ничего себе!» Ко мне медленно приближался огромный шар в полметра диаметром, весь искрящийся изнутри, бело-голубого цвета. От него исходили протуберанцы, прямо как на солнце. «Сколько же я тут собрал энергии! Офигеть просто!» «Осторожнее, Никита!» — вновь прокричал дед. «Понимаю его. Со стороны это выглядит устрашающе, но у меня не было никаких опасений или волнений. Наоборот, очень хотелось его потрогать. Шар остановился передо мной, едва не коснувшись рук. Никакого тепла, как могло показаться со стороны, от него не исходило. Не знаю, почему я улыбнулся, глядя на это чудо. Пальцы сами потянулись к поверхности. Вначале появилась дрожь по всему телу. Затем пришла эйфория, сменившаяся насыщением, умиротворением и внутренним покоем. Тело блаженствовало. Можно сказать, все походило на то, как будто я очень давно не ел, а тут, наконец, ощутив вкус пищи, с наслаждением ее проглотил. Убрав руки, медленно выдохнув, расслабился. Шар уменьшился всего на треть. Мой внутренний голос сообщил, что уровень магии 600%. Похоже, это и есть предел. Я узнал полную емкость внутреннего аккумулятора. Не так уж и много, но в то же время и немало. Но вопрос остался, это максимум или его можно со временем еще увеличить? Наклонив голову в одну сторону, затем в другую, присмотрелся к шару. Откуда в этом месте столько энергии? Ведь ощущаю, это только малая часть от того, что разлито в пространстве. Прижав руки к груди, резко выбросил их вперед, как бы отталкивая его от себя. И ведь получилось. Он с огромной скоростью понесся к центру озера, и как только его достиг, Тут же, ярко заискрившись, распался на огромное световое кольцо, расходящееся в стороны, медленно затухая. Полюбовавшись зрелищем, обратившись в тело человека, повернулся в сторону деда. Тот уже медленно, с опаской подходил ко мне, лицо взволнованное, немного испуганное. «Никита, ты не перестаешь меня поражать!» покачал он головой, остановившись в паре метров от меня. «Все нормально!» – я улыбнулся. «Зарядился по полной, 600 мой максимум». «Неплохо», — он покивал, приблизившись. «Дед», — посмотрев на него, я почесал затылок. Я кое-что заметил, когда шар формировался. Только сейчас до меня дошло. Тот скинул брови, ожидая, что скажу. «Там я кивнул на озеро, глубоко на дне, что-то есть, и оно искусственного происхождения». Дед уставился на водную гладь. «Как ты это определил?» Я пожал плечами. Не знаю, просто в голове появилась странная картинка, всего лишь на мгновение. Сразу не уловил, но сейчас отчетливо себе ее представляю. Энергия исходит оттуда. Это как пар или дымка над чем-то поднимается, образуя концентрированную область. Почти над всем озером. По краям утончается, растворяясь. А объект, он ее испускает. Она сочится из него. И что это может быть? Сдвинув брови, дед внимательно на меня посмотрел. «Какой примерно размер?» Я покачал головой. «Точно не могу сказать, но выглядеть должно, как шар размером...» Я задумался, поглядывая на гладь воды. «Думаю, метров шесть в диаметре. Трудно обрисовать его. Если по-простому, то представь, что он светится, но весь поделен на мелкие сектора, на поверхности такие темные линии, как соты». Я покачал головой. «Не знаю, как по-другому объяснить. Тут ведь еще вот в чем дело». Я вновь задумался, анализируя в голове то, что удалось подметить. Ведь тогда все произошло мимолетно. Это сейчас разум преподносит данные образы. Оно не функционирует, всего лишь остаточный фон. Вернее, не так, я недовольно покачал головой. Это как режим на малой мощности, можно сказать, ждущий. Тут меня осенило. Эта штука имеет и другое, иное излучение, поэтому здесь, в округе и в поселке, в котором мы живем, нет аномалий. «К чему ты клонишь?» — дед помотал головой, не совсем понимая. Я задумчиво посмотрел на него. «Вокруг нас зона, так?» — он кивнул. «На этом месте ее не было?» «Нет, не зафиксировано. Здесь ничего не имелось. Никаких строений, чистый нетронутый уголок земли», — подтвердил он. «Вот», — я поднял палец вверх. «Это, конечно, не щит, но защита не хуже». Дед хмыкнул. Значит, там находится устройство, которое должно его генерировать. Он задумался. Я отрицательно покачал головой. Не совсем так. Я же сказал, он просто испускает какой-то поток энергии. Когда мы с тобой поехали на зону, остановились на поле, я спросил, почему аномальная территория начинается отсюда. Ты ответил, что раньше тут были аномалии, теперь нет. Они исчезли или переместились, так? Все правильно, дед покивал. Понимаю, куда ты клонишь. Исходящая от объекта энергия постепенно очищает территорию. Он уставился на озеро. Но тогда получается, оно так воздействует, находясь в спящем режиме. То что будет, если его включить на полную мощность? Это же... Дед почесал затылок. Да-да, я покивал. Она может очистить огромные пространства, сделать их пригодными для жизни, убрав оттуда аномалии. Ты думаешь, его для этого создали? Дед вновь посмотрел на меня. Но цивилизация давно погибла, к чему им это? Да и кто может его активировать, да и как?» Покачав головой, я пожал плечами. «Этого не знаю, но, по всей видимости, оно именно так работает». «Ладно», — дед потерший рукой. «Все это интересно, главное, что оно там есть». Он вновь посмотрел вдаль. Я покачал головой, вздохнув. «Даже не думай». То, что там находится, недоступно. Я уверен, это не нашего уровня понимания технологии. «Считаешь?» Он глянул на меня. Я кивнул. «К тому же оно, как и сказал, на большой глубине». «Жаль», — дед вздохнул. «Понимаю его. Мысли сообщить, куда надо, и организовать работу для подъема устройства в его голове уже появились. Но чувствую, он мне не до конца поверил, что этого делать не стоит. Идея, подобная сотворить, у него осталась уж больно пристально смотрит на озеро, о чем-то размышляя. Но у меня есть стойкое ощущение, это невозможно, и к тому же смертельно опасно. Не забывая о защитной системе, думаю, тут все предусмотрено. труните может так сдетонировать, что... Я покачал головой. Мало никому не покажется. Не знаю, откуда вам мне подобная убежденность, но именно так и есть. Вздохнув, дед продолжал разглядывать поверхность воды. «В этом ты прав. Наши военные поступили бы так же, без защиты не оставили. Туда не стоит соваться, это точно. То, что оно есть, уже хорошо. Но о нашем разговоре лучше молчать». Повернувшись, он пристально посмотрел на меня. Именно именно поблизости отсюда в этом мире появился ты», тихо, задумчиво произнес он. Я пожал плечами. «Думаешь, все связано?» «Как знать, как знать», дед покачал головой. «Ну что, поехали домой?» Кивнув, я направился в сторону машины. Интересная мысль насчет меня. Самому стало любопытно. Стоит над этим подумать. «Никита!» Дед остановил меня. Развернувшись, я глянул на него. «Что?» «А ты не хочешь молнии создать, артефактов понаделать?» Он прищурился. «Ну да, что-то я совсем про них забыл. Зачем ехать на зону, когда можно здесь сотворить разряды?» Думаю, все получится, энергии много. Странно, ведь это фон от того устройства. А как он связан с магией? Или это действительно не она? Тогда что? Дед отошел к машине, я вновь приблизился к воде. Осмотрел берег. Плес тянется метров на двадцать. Вот в конце него и ударю. — Только по деревьям не попади, а то пожар устроим! — выкрикнул он. — Нет, все нормально будет! — сосредоточившись, вытянул вперед руку. Вновь произнеся нужные слова, резко опустил ее. Вот черт, даже сам вздрогнул, попятившись. Место рассчитал точно, только разрядов оказалось больше, чем в прошлый раз. Друг за другом, с разницей в вдоль секунды, в самый конец песчаного берега ударили сразу 10 молний. Ну и грохот же разнесся по всей округе, у меня даже уши заложило. Поковыряв в них пальцем, виновато глянув на деда, пошел собирать шарики. «Тебе помочь?» — прокричал он. «Сам найду!» — я махнул рукой. Минут через пятнадцать все десять штук лежали в моем кармане. Усевшись в машину, мы направились домой. «Как думаешь, никто не слышал?» Я посмотрел на деда. «Даже если и слышали, что с того...» — он глянул на меня. «Я же говорил, мало ли что тут может громыхать. Этот мир для нас загадка». Я кивнул, соглашаясь. Действительно, нас никто не видел, хотя такие раскаты грома могли долететь и до поселка. Приехав домой, убрал стол артефакты. Уже вечер, дед пошел на кухню готовить ужин. Небольшой запас магии на всякий случай теперь есть. Завтра можно продолжить заниматься на полигоне. Надо как-то постараться тратить энергии поменьше, но это уж как выйдет. Кончится, съездим на озеро. Хорошее место для пополнения запаса. Там энергия не истощается, как в других местах. День за днем, выезжая на полигон, я делал множество всевозможных попыток, но все они не увенчались успехом. Ничего не могу с собой поделать. Разряд в любом случае получается сильным. Сегодня вновь выходной. Проснувшись, просто лежал на кровати. Настроения не было, вставать не хотелось. До конца учебы осталась всего неделя. Помимо того, что не знаю, как выступать на турнире со своими способностями, еще с парнями ничего не решил. Вот где-то смелый, а тут боюсь спросить напрямую, пойдут ли они дальше за мной. Все это угнетало, нерешенные вопросы давили. Один раз на полигоне удалось сотворить что-то новое. Высоко подпрыгнув, раздвинув руки в стороны, направив ладошки вниз, я сформировал множественные ветвистые разряды. С помощью них вначале повис в воздухе, Затем переместился вперед. Получился настоящий полет. Как сказал впечатленный дед, это было потрясающе. Я испытал в тот момент приятное ощущение полета, некую воздушность, легкость во всем теле. К тому же магии не так много ушло. В общем, эффектно вышло. Да только до начала турнира чуть больше месяца осталось. а Защищаться научился и все на этом. Нападать не могу. Я недовольно засопел. Мысли вернулись к пацанам. Скоро мой день рождения. 28 мая, так дед прописал, исполнится 14 лет. Наверняка парни что-то готовят, шушукаются, но мне не говорят. Дед уже полностью составил договор с Орденом Древа Жизни. Учел все нюансы, осталось его подписать. Но ведь там пункт про моих друзей, их обустройство на земле. А я так и не знаю, нужно ли им это. Откинув одеяло, поднялся. Пойду тренироваться, может, успокоюсь. Активно поработав во дворе, молча позавтракав, вновь ушел к себе в комнату. Видя мой грустный вид, дед ничего не стал спрашивать, и так все ясно. Он же понимает, о чем я думаю. А что тут скажешь? Только улегся на кровать, как зазвонил телефон. Поднявшись, взяв со стола мобильник, слегка удивился. Лешка звонит. Обычно так рано в выходные не просыпается. Я ответил на звонок. «Привет». «Извини, не разбудил?» Что-то голос у него взволнованный. «Нет, я рано встаю, уже во дворе занимался, завтракал. А ты чего проснулся? Время всего полдевятого утра. Можно я к тебе заеду?» «Неожиданный вопрос». «Что-то случилось?» Я тут же стал серьезным. «Тебя кто-то обидел?» «Нет», — он вздохнул. «Приеду, расскажу. Так можно?» «Лех, ну что ты спрашиваешь? Приезжай, жду». Отключившись, я положил телефон. «Что-то явно произошло». Не нравятся мне его интонации. Через 20 минут, открыв калитку, пустил парня во двор. Глянув на него, покачал головой. Расстроен сильно. По всей видимости, ночь спал плохо. Даже как-то осунулся. Проводив к себе в комнату, усадив его на стул, сам присел напротив. «Говори, ты сам не свой. Что случилось?» «Я...» — он посмотрел в окно, шмыгнув носом. «Вчера вечером...» <звук> — вновь шмыгнул носом. От радости, что удалось прописать новый код, уронил свой планшет. Он посмотрел на меня. На глазах появились слезы. «Никита, он разбился. Больше не работает!» Закрыв лицо руками, Леха заплакал. «Я звонил в мастерскую. Сказали его не починить!» Всхлипывая, добавил он. Я вздохнул. «Понимаю. Это самая ценная для него вещь. Без нее жить не сможет. Он же постоянно что-то туда записывал». Вот и повод появился отдать компьютер. А то так и лежит. Пусть теперь попробует не взять. Хорошо, что я его купил, а то парень совсем бы свихнулся без своего планшета. Данные потеряны, решил я уточнить. Покачав головой, он утер лицо, посмотрев на меня совсем грустными глазами. Да, парень близок к отчаянию. Нет, записи на карте памяти, она целая. Что мне теперь делать? Я вновь вздохнул. Понимаю, для тебя это горе, но она поправима. «Его не починить!» — опустив голову, повторил он. «И не надо!» — я медленно поднялся. Леха удивленно на меня глянул. Не торопясь, подойдя к шкафу, достал оттуда коробку с компьютером, положил перед ним на стол. «Это тебе, и попробуй только отказаться!» Парень замер, уставился на нее. Похоже, у него шок. Присев, я улыбнулся. Медленно повернув голову в мою сторону, Леха посмотрел на меня квадратными глазами с открытым ртом. У него даже дыхание перехватило. «В общем, там...» — я кивнул на компьютер. «Уже все установлено, в том числе то, что тебе необходимо для своей работы. Мне он не нужен. Видишь, я его даже не распаковывал. Купил, думал понадобится, но так и стоит. Выбирал самый мощный последней модели. И да, ты его можешь ронять. Он сделан по военной технологии. Все выдержит». Парень захлопал ртом, силясь что-то произнести. «Да, как бы его удар не хватил». Покачав головой, я сбегал за стаканом воды, который тот с жадностью выпил. «Это мне?» — наконец выдавил он из себя, прижав руки к груди. «Тебе!» — я кивнул. «Но!» — он сглотнул. «Он же стоит бешеных денег!» «И что?» — я сделал удивленное лицо. «Я... я...» — начал он, но я, тут же подняв указательный палец, с серьезным видом погрозил ему. «Не вздумай отказаться, обижусь. А это серьезно, ты меня знаешь». Лёшка сглотнул. «Я не смогу тебе ничем отплатить». Я хлопнул его по плечу. «И не надо. Бери, неси домой, приходи в себя, разбирайся». Лёха часто закивал, все еще пребывая в шоке, медленно вставая. Поднявшись, я вручил ему коробку, которую парень двумя руками прижал к себе. «Спасибо, Никита!» – прошептал он. «Если мать спросит, откуда взял, пусть звонит Матвей Егорычу. Тот всё объяснит». Лех кивнул. Выведя его на улицу, привязал компьютер к багажнику велосипеда. «Поезжай, вечером позвонишь». Он кивнул, а глаза же просто светятся от счастья. Парень скрылся за воротами. Я облегченно выдохнул. «Ну вот, все получилось. Наконец-то отдал. А то так и не знал, как это сделать». На крыльцо вышел дед. «Вручил». Я довольно покивал, широко улыбаясь. «Видел, как парень рванул домой, сам не свое от счастья. Он хмыкнул. «Да вот, повод образовался, как ты когда-то говорил». «Это какой же?» Дед скинул брови. «Да он вчера разбил свой планшет. Горе для него немыслимое. Вот и получил от меня подарок», — поделился я произошедшим. «И как отреагировал?» Я хмыкнул. «Да в шоке. А в общем, отлично все вышло». «Ну вот, хоть настроение улучшилось». Поглядывая на меня, дед улыбнулся. «Тренироваться поедем на полигон». Я пожал плечами. «А смысл? Все, что мог, отработал. Сейчас мой уровень на максимуме. Зачем энергию просто так расходовать? Все равно ничего нового не выдам». «Так-то оно так», — дед вздохнул. «Только что делать с твоим турниром?» «Вот зачем он мне напоминает о больном?» Настроение тут же съехало вниз. «Пойдем в дом, поговорим». Открыв дверь, он вошел внутрь, я поплелся за ним. Мы расположились на кухне за столом. Дед налил чаю. «Может, все-таки откажешься от своей затеи?» Начал он. «Я не представляю, как ты его сможешь выиграть, не используя свой дар. А применять нельзя, твой противник не выживет». Подняв чашку, он сделал небольшой глоток, поставив ее на место, посмотрел на меня. Опустив голову, я задумался. «На турнир пойду в любом случае, но никто не пострадает. У меня внезапно начал образовываться план действий». Сдвинув брови, дед непонимающе покачал головой. «Поясни». Я задумался. «В принципе, все неплохо вырисовывается. Есть только одна возможность победить». «Какая?» Он внимательно на меня посмотрел. «Я покажу все, на что способен, всю силу своего дара по максимуму». Я глянул на него. «Заставлю противника сдаться». «Думаешь, напугать?» Постучав пальцами по столу, дед задумался. «Да, надеюсь». «Ты же видел, на что я способен?» Посмотрев на свою чашку с остывающим чаем, отодвинул ее. «Что-то мне ничего не хочется». «Видел», — медленно произнес он. «Думаю, твоего соперника это сильно впечатлит. Тебе он не сможет ничем навредить. А если не испугается, тогда как?» Я сжал губы, прищурившись. «Ты прав, от его нападения у меня хорошая защита. Поэтому смогу приблизиться, а дальше... Не зря же тренировался столько времени». Не думаю, что он сможет противостоять мне в рукопашном бою. К тому же, я быстрее обычного человека». Откинувшись на спинку стула, дед продолжал задумчиво поглядывать на меня. «Одобряю. Хороший план», — наконец выдал он. «Думаю, все получится». «Так и есть. В теле драгорна ты передвигаешься намного быстрее, можешь высоко прыгать. Реакция и сила удара выше, у соперника не будет шансов. Только осторожней с когтями». Посмотрев на свои ногти, я улыбнулся. Уже внимание не обращаю, что в другом теле у меня коготки и весьма острые. Я буду аккуратен. Как камень с души упал, сразу намного легче стало. Теперь есть вариант, я знаю, как победить. Настроение тут же улучшилось. Прикрыв глаза, расслабился, облегченно выдохнув. Осталось продумать тактику, но это потом. Главная стратегия выработана. Я еду на турнир. Дед хмыкнул. Скинув голову, тут же глянул на него. Вид довольный, на лице улыбка. Что это с ним? Ты разрешил сложную задачу. Мне понравился ход твоих мыслей. Вновь удивил, ведь я сам долго думал над этим, только решение не смог найти. Зачем нападать, когда можешь показать силу, дать противнику понять, что ему не победить? А вот ты можешь запросто его уничтожить, но не хочешь этого делать. Хороший ход. Дед покивал. Я улыбнулся. Похвала, она всегда приятна. Все-таки, попив чаю, ушел к себе. Ну вот, одну из сложных задач оставил позади, но есть и вторая. Что делать с друзьями? Но этот вопрос в очередной раз отложу, поговорю с ними после дня рождения. Вернее, окончим школу, отметим, посидим у нашего сарая возле костра, там и поболтаем. Я глянул на телефон. Надо узнать, как там Лешка. Поднявшись, хотел ему позвонить но он меня опередил. Я ответил на звонок. «Привет, ну как ты? Разобрался с компьютером?» «Просто в шоке. Ты не представляешь, что ты для меня сделал, Никита. Ты, ты!» – затараторил парень. «Это не просто компьютер. Это крутая штука, офигеть! Огромный жесткий диск, память, мощнейший многоядерный процессор, полный улет! Никита, я так тебе благодарен, так? У меня просто нет слов!» Да, эмоции у него зашкаливают. Слов как раз много. Через 10 минут Лешка немного успокоился. Еще через 10, рассказав, что теперь может создать с помощью такой мощной машины, отключил телефон. Я уставился в окно.